А муж, кого и домовой во сне душит? — но я вам покажу и родствовать, прикидываться казанской сиротой, домовой. Больно вы тут распустились. — Вот да до международной, тогда поздно будет домовой. — Помилуйте ваше превосходительство, господин полковник, какая тут международная? Олухи еловые, непроезжие им. в старых требниках спотыкаются из пятого в десятое. Куда им революция? — Так вы все говорите, до да первой улики. Осмотреть помещение кооператива сверху донизу, перетряхнуть все лари, заглянуть под прилавки, обыскать прилегающие строения. Слушаемся, ваш превосходительство на рябых, нехваленных, живыми или мертвыми, хоть с дна морского, и Галузинского пащенка. Это ничего, что папаш патриотические речи произносит, зубы заговаривает. Наоборот, это не усыпит нас. Раз лавочник ораторствует, значит, дело неладно. Это подозрительно, это противно природе. По негласным сведениям,